Глава семнадцатая. Несмотря на то, что у меня оплачена еще одна ночь в отеле, я еду домой, поскольку там чувствую себя спокойнее. Если уж быть откровенной, я чувствовала себя спокойнее под присмотром Тобиаса в то короткое проведенное с ним время, чем в конференцзале наедине с родным отцом. По пути домой. Я думала о словах, которые могла бы сказать по-другому, но я донесла свою мысль, и мое мнение никакой роли не сыграло вообще. Оставив романа, я не проронила ни слезинки, ни в лифте, никогда забирала из номера сумку, ни по пути домой. Но стоит мне подъехать к особняку и увидеть его. Безжизненное здание, имитация жизни, которая не существует, как пощипывание в глазах, становится невыносимым. Дом, в котором никогда не будет жить семья. Я оставляю сумку в машине и медленно поднимаюсь по ступенькам. Как вдруг слышу рокот двигателя, оглядываюсь и вижу, как на подъездную дорожку въезжает егуар Тобиаса. С противоречивыми эмоциями, сжав кулаки, поворачиваюсь, пока он объезжает дорожку и резко останавливается. Тобиас, одетый с иголочки, выходит из машины и идет ко мне целеустремленным, размашистым шагом, остановившись у подножья лестницы. Я скрещиваю на груди руки, пока он осматривает меня с головы до ног. В его глазах виднеется нечто напоминающее беспокойство, но я слишком поглощена мыслями, чтобы раздумывать над тем, что оно значит. Не сегодня, Тобиас, не сегодня. Просто дай мне отдохнуть. Не двинувшись с места, он прикусывает губу. Зачем ты приехал? Требовательно спрашиваю я и делаю шаг вперед. Голос придает меня хрипотцой. Документы подписаны, наша сделка завершена, Тобиас. Ты выиграл. Забирай свое королевство. Вперед. Я не стану тебя останавливать. Я держу лицо, чувствуя, как сердце начинает расходиться крошечными трещинками. Нет, нет, нет. Сердце молю, не поступай со мной так. Тобиас с г л а т ы в а е т И опустив взгляд, засовывает руки в карманы брюк. Уходи, проклятие! Если в тебе есть хоть капля порядочности, уходи сейчас же. Если тебе что-то нужно, это может подождать. Он медленно поднимает на меня глаза, а я прижимаю ладонь к животу, желая удержать себя в руках. Ты получил, что хотел. Все кончено. Я скоро уезжаю. В доверии больше нет необходимости. Уезжай. Шахматная доска целиком и полностью теперь твоя. Тобиас продолжает молча наблюдать, как я медленно теряю рассудок. Ты пришел позлорадствовать? Что ж, зря. Я теперь очень богатая. Ты не в курсе? Сесилия, ты победил, победил. Я раскидываю руки и поднимаю их. Все твое, верши свое черное дело. С перекошенным лицом он делает ко мне шаг, потом другой. Я продолжаю отступать к двери. Все кончено, шах королю, еще шаг и с ним покончено. Тобиас медленно качает головой. Господи, ты меня разорил, у меня ничего и никого не осталось. Но зато чертовски много денег. Мне никто не нужен. Мне никто не нужен, слышал? Я хочу, чтобы ты ушел. Молчание. Не прикидывайся, что беспокоишься за меня. Это оскорбительно. Тобиас обхватывает рукой затылок и вздыхает. В его лице и позе сожаление, вина. У меня отвисает челюсть, когда я понимаю, в чем причина. Господи, ты слышал, слышал каждое слово. Я фыркаю и недоверчиво качаю головой. Ты не можешь ни на секунду меня оставить, как я того заслуживаю. Просто немного побыть наедине, всего раз. У меня вырывается смешок, а глаза горят от унижения. Ничего себе! Ты, видимо, считаешь меня настолько жалкой. Ты поэтому приехал? Сказать, что я жалкая? Валяй. Скажи. Я скидываю туфли и кидаю их к его ногам. Я тебя разочаровала? Ты пришел сказать, что взрослые люди так не поступают, не так ведут бизнес, не т р а т ь время. Ты и так ясно дал понять, что я не соперник, достойный твоего уважения. Иди. Разбирайся с моим отцом. Теперь все кончено. Проходит несколько долгих минут, но Тобиас не уходит, смотря на меня решительно и умоляюще. Скажи что-нибудь, скажи, ублюдок, что угодно, но убедись, что в конце прозвучит прощание. Я не хочу тебя. Между нами ничего нет, ничего, кроме бизнеса. Уходи. Тобиас продолжает стоять с виноватым взглядом. На его лице жалость, что р а с п а л я е т меня сильнее. Ты почти добился своего. Ты уничтожил его дочь. Пора целиться в голову. Уничтожь его. Пожалуйста. Умоляю, я чувствую, как терпит крах моя бравада. Уничтожь его. Тобиас идет ко мне, поднимается по ступенькам, пока я п я ч у с ь к двери. Нет. Не смей! Я поворачиваюсь, собираясь спасаться бегством, но Тобиас притягивает меня в объятия, и тогда меня прорывает. Я тебя ненавижу! Плачу я, мои всхлипы звучат приглушенно, поскольку я прячу лицо у него на шее. Тобиас гладит меня по волосам и торопливо говорит: «Мне очень жаль, Сесилия, чертовски жаль». Его успокаивающий голос вынуждает меня плакать еще горше, и я сжимаю в кулаках его пиджак. Тобиас поднимает меня, не оставляя между нами пространства. Просто дыши, хорошо? Дыши, шепчет он, пока я рыдаю ему в шею. Лицо щиплет от слез, и это жжение невыносимо. Тобиас, он, а от а... Откупился от меня. Он от меня откупился. Он крепче прижимает меня к себе, и я начинаю безудержно рыдать в его объятиях. Проведя несколько минут у него в объятиях, чувствую, как Тобиас садится на ступеньку и опускает меня себе на колени, где я оплакиваю свое двадцатилетнее отвержение. Здесь на крыльце отцовского дома. В объятиях его врага я нахожу утешение. Тобиас шепчет мне на ухо, попеременно касаясь губами макушки и виска, и теплыми руками гладит по спине. Не веря, что мужчина, намеревавшийся сломить меня, теперь латает ласковыми касаниями и нежными поцелуями, отстраняюсь и в полном смятении смотрю на него. Он нежно стирает пальцами размазанную тушь с моего лица, и мы просто смотрим друг на друга. Я думала, что больше тебя не увижу. Молчание. Ты ездил в Шарлот? Тоби о с м е д л е н н о кивает. Ты ездил туда за мной? Еще один кивок, после чего он прижимается своим лбом к моему. Не он определяет твою ценность. Никто ее не определяет. Понимаю, что мои слова не помогут, но он недостоин тебя. Я прикусываю губу, и по щекам стекают две слезинки. И мы оба знаем, что я тоже не заслуживаю твоего прощения. Тобиас, нам нельзя. Шш. Успокаивающим тоном произносит он, а потом крепче прижимает меня к себе, будто утешая маленькую девочку. Хотела бы я знать, так ли он ко мне относится, особенно сейчас в таком состоянии, после закаченной истерики. Хотела бы я знать, сможет ли Тобиас когда-нибудь понять, если я озвучу свои мысли. Если бы я призналась, что узнала у его последователей, его братьев, да и каким-то немыслимым образом у него самого, что он обладает отцовским авторитетом больше, чем мой собственный, я перестаю всхлипывать, и когда Тобиас приподнимает пальцем мой подбородок, теряюсь в мягком пламенеющем взгляде. Я шмыгаю носом, разглаживая л а ц к а н ы пиджака. Не знаю. Ты очень плохой человек, который делает добрые поступки, или хороший человек, который поступает плохо? Тобиас отвечает хриплым голосом. И к какому выводу ты пришла? Думаю, что я безумна. Распытаюсь это выяснить. Он вздыхает и проводит костяшками пальцев по влажным дорожкам на моих щеках. с и с и л и я рядом с тобой я понял, что гнев может сделать таким же безрассудным, как и любая другая эмоция. И все же я здесь совершаю очень дурные поступки по отношению к очень хорошему. Шепчет он и захватывает мои соленые губы в поцелуе.